Глава 12. Мир людей. Лес. Ярко-синий. Магический. Прохладно, но очень спокойно. Идеальная тишина. Только шелест листвы. Момент. Вижу движение. В кустах мелькнуло нечто белое, а воздух наполнил сладкий аромат крыжовника. Знаю этот аромат. Парфюм. Мысль пробудила воспоминания. А они трепят, распространяющиеся по всему телу. Следую за ней спешно через кусты. Не думая, а они густые. Моменты проваливаюсь в яму. Падаю три секунды и погружаюсь в темноту. Бесстрашно, ведь этого не происходит. Но что сегодня реально? Оказался на небольшой полянке. Светло, но свет от луны холодный. Но выглядит потрясающе. Мелкая травка, как под линейку, в 10 метрах очень красивый каменный фонтан. Источник естественного происхождения, уходящий в скалу, верхушки которой не видать. Она теряется в небе. Растительность ровной стеной. Я в центре круга. У источника девушка стоит спиной в полупрозрачном белом платье, лёгком и ненавязчивом на голое тело. Душа трепещет. Сердце колотится. Сказать ничего не могу, аж ломает, а на глазах слезы. Не узнаю тебя, Тор. Ты всегда знал, для чего живешь, а сейчас? — Вот серьезно, за все эти годы хоть раз у тебя было нечто настоящее? — утвердила она, не оборачиваясь. — Ответить не могу, как и подойти ближе. — Нет. Ты потерял картину реальности. Упустил, живя во лжи, не мотивации. — Ни причин, только ежеминутные желания до да мимолетной радости. Собираюсь, дается нелегко. Растерянность гаснет, однако три шага вперед и обращение. Долгожданное. Тебе хорошо известно, когда я все потерял. Мир снова давит. Опускаю взгляд. Девушка обернулась. Хочется броситься на нее, обнять и много чего сказать, но страшно. Боюсь разрушить грёзы напором или проснуться от перевозбуждения. «Теперь ты свободен?» «Лжи больше нет», — продолжает девушка. «Ничего больше нет». Еще два шага в ее направлении. Тело трясёт, но уже не так сильно. Не сжимаю кулаки. все, кроме пальцев, могу контролировать. «Солнце. Земля, трава на ней, вода и деревья — все на месте!» возражает девушка, причем крайне эмоционально. В вас больше нет, ненароком осматривают в поиске. Разве? Я же сейчас перед тобой? спрашивает с легкой улыбкой, пока я плачу. Сможешь жить, зная, что смог исправить происходящее? Коленки подкашивает между нами шаг. Она как настоящая. Сколько лет я взывал к небесам и тебе! Почему сейчас? Чувствую подвох, хотя она совершенно не напряжена. Как всегда, приману вместе с тем задорно. Расположить к себе даже в самом тяжелом разговоре всегда умело. Я не могла прийти раньше. Знаешь же, всему свое время. Разумом ты был недоступен. Мило улыбаясь, она при этом не отводила пронзительного взгляда. Помоги ей! Не задавай лишних вопросов, времени у нас немного. Просто сделай, потому что я тебя прошу. Зная, какой ты у меня упертый, встретиться позволили мне. Просьба слегка раздражает, не совсем ожидаемый мной предмет обсуждения. Переварив, отвечаю. Считаешь, смогу вылечить этот мир? Немного резко, но сразу успокоился. Слабо верится. Да и есть на Земле нынче ее достойные. «Глупенький!» Рассмеявшись, девушка бросилась на меня, обняв. «Что еще за повадки антагониста? Ты себя-то спасти не можешь, только все разрушаешь!» Шепчет на ухо. «Ей помоги. Просто сделай то, что в твоих силах, пожалуйста. Знаю же, ты все можешь, если действительно хочешь, и серьезно возьмёшься!» Таю. Тоже обнимаю, прижимаю к себе и уже готов на все. В голове. Ёбаные высшие силы знают же, чем пронять. — Хорошо, — отвечаю робко, — чувствую, скоро все кончится и боюсь этого, наверное, больше смерти. — Спасибо. Она крепко целует меня в щеку, а после превращается в свет и исчезает, растворяясь в моих объятиях. Я засуетился, но понимаю, вернуть ничего нельзя. Новая порция слез, скатывающихся по щекам, без прочих внешних проявлений. Падаю на колени потерянное. Чувство пустоты словно отобрали все, и не просто разорив, а еще и наплевав в душу. Впрочем, радоваться надо тому, что имеешь, или что было как сейчас. Об этой встрече я мечтал года и получил желаемое, благодаря новой знакомой в реале. Значит, ей должен и дав обещание, просто верну должок. Было моргнул, но глаза не открылись обратно. Веки слиплись. Дернул дважды и провал. Несколько секунд спустя зуд и сжение по телу. А за ними боль. Просыпаюсь. Открываю глаза. Яркий свет, ощущение не очень хорошее, особенно на фоне сильнейшего гула, забивающего прочие звуки. Левый глаз сильно режет, да и видит он значительно хуже. Хорошо, что вообще видит. Болит все это факт. Лежу на спине. Зрение проясняется. Картинка пробивается через жесткие помехи. Помещение, бревенчатый дом, просторная комната с высоким потолком. Поворачиваюсь налево, аж кровь закипела. В метре стоит морф, щупленький, напуганный, еще сильнее меня. Выпучил большущие глазище, напрягся, приняв защитную позу. Открывает рот, руками машет. Кажется, орёт. На в ушах словно пробки, одно гудение. Не могу подскочить, даже если захочу. Поэтому, дернувшись всего раз, успокоил себя. Не придав значения, словно не вижу перед самой монстра. Телу пиздец, но память-то в норме. Закрываю глаза. Чуть жду. Открываю. Картинка стала четче, а Морф предстал пареньком лет 25. пяти. Шум угасает, но очень медленно. «Дай, Ян Ско...» Незнакомец все орёт. Что до меня мало гола, ещё и перебоев не хватало. Приподнимаю голову, пытаясь встать. Тяжко. При виде движения пацан едва с ума не сошел, ломанувшись подальше от меня и поближе к выходу. «Ти, ну быстрее же!» «Он встает! Я сейчас убегу!» Очевидно, парень вопит громко, но для меня все звучит через заглушку. Смог разобрать, уже хорошо. Но мне этого мало. Осматриваю тело. В трусах. Сверху было покрывало. Много пятен от ран, огромные синяки с десяток круглых датчиков. От них провода, тянущиеся к двум чемоданчикам. Один с экраном, другой с кучей датчиков и приборов. Я в разложенном кресле плетенки с мягкой подкладкой. Движение в руке отключаюсь от приборов, поднятого торсу мало. Опираюсь на ноги, но те ватные. Парнишка кипишует, аж покраснел. Голос окреп, слышимость улучшилась. Тише! Прошу размеренным голосом. Тот замер и заткнулся. Большая часть вещей в углу. Гляжу на руку. В ней нет обломанного штыря. На его месте небольшое, гладкое, блестящее углубление. На дне множество точек, дырочки, как от иголки. Кажется, эта хреновина заканчивается где-то в кости. Трогаю, разминая запястье. Настолько непривычно. Браслет тоже сняли. Судя по всему, спилив, ибо остался черный след. Понюхал. И запах паленого есть. Присматриваюсь. Система не отзывается. Над парнем не проявляются индикаторы. В комнату вошла Тиана в легком домашнем платье. Подол до пола. Умытая, подстриженная. Ранки обработаны. Те же синяки покрыты какой-то бодягой. Такая же масть местами на мне. В руках моя одежда. Вся, кроме плаща. Девушка с виду очень довольна. Улыбается, вижу. Визуально просканировала сверху вниз. «Очнулся?» — с глупым видом спрашивает. — Четвертый день уже. Я сначала боялась, но ты так быстро срастаешься, что можно только позавидовать. Широко улыбаясь, красавица положила одежду ко мне на колени. Я же повернул взгляд на пацана, озвучив. — Где это мы? — У меня дома. Сафира, окраина. Помнишь, я говорила, живу отдаленно? Сообразив, что типок меня напрягает, обратилась к нему хихика. «Кауль, не тушуйся, не съест он тебя, честно!» Тот недоверчиво покачал головой, взгляда не отрывая от меня. «Ты обещала быстро вернуться, а я оборался. Сказал же, помогу!» «Но с ним быть не хочу!» — Зашуганно пожаловался. Принёк щупленький, рост 1,70 семьдесят, вес чуть больше шестидесяти. В рубахе, вязаной кофте с молнией и свободных плотных штанах. Скулы чуть впавшие... Под глазами синева, пальцы длинные, худощавые. Руки трясутся, взгляд плавает, сразу видно. Работает с техникой или программным обеспечением. «Да не очкуй», — посоветовал я спокойным тоном и повернулся к девушке. «Расскажешь, как ты меня сюда доволокла, еще и с вещами?» «Ну, честно говоря, задача не из легких. попотеть пришлось», — пояснила девушка с весьма самодовольным видом. «Вообще-то тот разлом, что ты выбрал для перемещения, это упомянутая мной новая аномалия, прямо рядом с домом, от того места до сюда меньше километра. Нас выбросило прямо в болото, хорошо не глубоко там. Сначала тебя приволокла за ноги, потом вернулась за рюкзаком и оружием». «То есть мы попали в твой город?» «Не слишком радуюсь. Понимаю, как местные меня встретят». «Да, собственно, не так уж и хорошо, если честно». — пояснила девушка, понаблюдав за моей реакцией. — Никто пока не знает, что я вернулась, но встретиться и рассказать все нашей главной придётся. — По отсутствию энтузиазма ясно, мысли наши совпадают. — Как твой глаз? Не думала, что он восстановится, но нет, покрылся коркой, а потом будто обратно надулся. За разговором Тиана принесла воды, а парень чуть посмелел, не подошел, пока оно трястись перестал. Уселся на стуле подле двери. «Зарастает. Но чувствую себя все еще куском говна, причем редкостным». Разминаю ноги, подав на них вес. «Слушай, а где...» Указываю на отсутствие браслета и пустой паз в запястье. А потом снова смотрю на парня, дополнив, не дожидаясь ответа на первый вопрос. «Я тоже за свежесть. Но если это мой обед, стоило его хотя бы по голове ёбнуть заранее». Это нервничает сильно. «Не знаешь, что ли? Мясо получится с душком». Ворчу серьезным лицом. Получилось так правдоподобно, что Тиамик помолчала. В результате незнакомец побледнел. Очевидно, у него душа в пятке ушла. «Прекрати, блин, Тур! Ты ведь стебёшься? Он и так напуган, ему надо о результатах рассказать». Хихикая и надавила она на интерес. «Я и сам улыбаюсь. Забавно ведь получилось». Впрочем, проброс пробудил во мне спрос на инфу. «То есть, если ты все же сомневаешься?» — перепуганно озвучил парень, приподнявшись со стула. «Кауль. Технический специалист в инсайде. Компании, занимающейся всеми передовыми разработками». Ставка в руке начала искрить. Я очень испугалась и позвала его помочь. «Он надёжно, имеет свои претензии к церкви. В энергетике работаю». А то громко так прозвучало, специалист. Честно говоря, вообще понятия не имею, с чем столкнулся. Вам нужен медик, причем необычный обычный нейрохирург. Такие могут быть разве что в столице. Включился паренёк, все еще оставаясь одной ногой к выходу. Ведун на него, конечно, тяжелый или уставший. На мой профессиональный взгляд, кран. Хотя, может, стресс тому виной. Первое впечатление бывает обманчивое. «Друг твой? Или, может, парень?» — спросил, поймав взгляд девушки. «Нет», — моментально и весьма уверенно возразила она. «Здесь не так много надежных людей», — пояснила жалобно. «Да и дружить дело в наше время затратное, ибо рискованное», — сглотнув слюну и максимально смело брякнул тип, бросив взгляд на мои вещи. Он посмотрел на мешок второй или третий раз, это за пять минут. Заставляет задуматься. Пообещала ему небольшой бонус. Застенчиво и виновато залепетала Тиана. «Ну, из твоих запасов, если есть. Сможешь дать ему каких-либо наркотиков?» Как по мне, она выкупила мои догадки. И правильно, что пошла самым прямым путем. Возможно, побоялась товарища, точнее, вполне ожидаемых от него новых намеков. Смеюсь. Действительно забавно совпало. «Хорошо. Разного дам, но понемногу. Рассказывай, чего выяснил, и о браслете. Главное, помни. Награда зависит от качества разъяснений. Может, еды какой нибудь смогу предложить? Сало есть, соленья разные, немного консервов, варенья», — предложила Тиана добрые по-хозяйски. Я аж загорелся. «Конечно. Неси варенье, там видно будет. Ягодное, любое, плевать». Но если есть облепиха или что-то кислое из лесных до болотных, признанию моему не будет конца. А чуть подумав, добавил. Средний отдел в большом рюкзаке. Достань орехи, а не в бумажном пакете. Общаясь, продолжаю разминать туловище, двигаясь и помогая руками. Парнишка после разговора о наркоте осмелел, поднялся с места и даже приблизился. С тумбочки взял спиленный браслет и обломанную сердцевину осторожно подошел, положил на край кресла, а сам встал у стены и, чуть подогнув ноги, приступил к формулировке пояснений. «Оборудование?» — пальцем указал на приборы. «Взял у приятеля со склада в медицинском блоке. Это сканер. У тебя в позвоночнике стоит какая-то штуковина, а от нее тянется что-то вроде провода к мозгу. В руке вообще неведомо что», — развёл он руками и кистями. «Мощный магнит, — как работает, непонятно. Но от него идет сильный сигнал в виде помех. «А от той штуковины фонит радиацией», — указал на обломок шпиля. «Смог его размагнитить зарядом, но, боюсь, повредил. Он каким-то образом самостоятельным источником энергии выступает». Чуть выждав, я уточнил. «Чего притих? Если это все я не удовлетворен. Маловато информации». Обдумываю, взяв в руки сердцевину, — И дополняю. Хер бы с той частью, что в руке. Где бы мне вот такой новой разжиться? Конечно, покопался немного, поискал. Даже оплатил доступ в пиратский закрытый архив, почесывая затылок, говорит паренёк. На толку... Вообще, шагаю к вещам. Да ерунда какая-то, бредни. А отмахнулся. Подробнее... Оборачиваюсь, не отрываясь от разбора вещей. «Некий церковный документ о штурме подземелья или какой-то пещеры? Толком не ясно, но суть — типа места охраняет древний воин. Он не стареет и свободно перемещается в пространстве. Пройти его никому не удалось. Как звучит, понимаю...» Парень помялся, словно побаиваясь мне такое подавать. «Впрочем, глядя на живого Эйцатори, глупо в чем то сомневаться» достал камень гашика и все необходимое Зову тяну из столовой раскладываю ведерка прошу налить воды парнишка в шоке чует запах приподнялся трется неподалеку носом вода заглянуть пытается но я специально боком повернулся по слову буду из тебя вытягивать он засуетился все выдал виновата но обосновал браслет у него на руке упоминается «Сможешь указать точку или координаты записать?» Прошу, перейдя к нагреву Чараски, а в голове. «Пощадить или все же уничтожить молодого?» У входа его сумка, небольшая, через плечо. Достает подобие планшета, робко подходит, протягивая, а сам глядит на фасовку. Карта. На ней точка, как на простейшем навигаторе. Сибирь, хрен и где. Добраться будет тяжело, но варианты есть». Думал это точное место, однако он заговорил, прежде несколько раз отдалив, а потому медленно обведя пальцем огромное пространство. «Где-то здесь». «Охуительно», — констатирую с грустью. «Точнее, не могу знать. Там описание чуть ли не со слов», — поясняет, не отводя взгляда от наркоты. «А, -а что это? Гашишь? Чего это ты с ним делаешь?» — спрашивает крайне заинтересованно притык почти подошел, Отважился сучок. «Лучший мягкий изолятор. Пару примешь, зауважаю». посмеиваюсь, начав провокацию. «Да хоть три, запросто. У меня богатый опыт». «Хреново, значит, работает ваша церковь». Подмечаю, завершая процесс подготовки. Тиана подоспела, принесла ведро. Вторым рейсом сходила за сладким и новой порцией чая на подносе. «Курить будете?» Очень надеюсь, сияет молодой. Тоже хочешь, предложил чистый интерес ради, не собираюсь давать. Нет уж, спасибо. Кажется, с того раза дурман в голове. Реально изолирует мозг. Жалуется, а сама улыбается. Новенький светится все сильнее, слюнки пуская. Можно сюда поставлю? Спрашиваю манерно, аж самому непривычно стало. В руках ведерка, в нем бутылка. Хотелось бы получить одобрение и установить его на подоконник. «Конечно», — подтверждает девушка. Переношу остальное, даю первый, спрашивая пока тут в себе. «Кто может указать место?» Воспроизвожу в голове карту силовых точек, которые видел у портала. Парень завис, а через 10 секунд выдал, очевидно, строя догадки. «У нас здесь... по разве что...» Он церковный хранитель, максимальные допуски. Да и старый уже, может, слышал, что? Я взглянул на Тиану, та да задергалась. Паллади? Совсем с ума сошел? Содрогнулась. Ты бы его сразу к Белли отправил. Ну да, поддакнул Кауль, еще и кивая. Палади важная шишка. У такой птицы информацию выудить сложно. Пожал плечами. Я-то что? Он спросил, кто может знать? Я ответил. А пояснив, паренек еще смелел. «Можно и мне?» Я опустил второй. Он же соблазнился ароматом, глубоко вдыхая и смакуя не меньше моего. «Почти», — отвечаю специально томя пацана ожиданием. Еще вопрос. Если вставлю, сложно будет снова достать», — уточнил, взяв сердечник, извлеченный из запястья. «Честно». «Не рекомендую. Штуковина уже повреждена. Непонятно, что будет при повторном извлечении». Изнемогая от нетерпения, спешно выговаривает молодой. Способствуя его спешке, вытягиваю третий, точнее половинку. Подзываю жестом. Робко забирает из рук. Отпускаю и чуть отстраняюсь. «Значит, познакомиться с хранителем не рекомендуешь», — обращаюсь к наблюдавшей за процессом девушке. На фоне глухой затяжной кашель. «И думать забудь. С ним не сторгуешься и не договоришься. Это верховный наместник, ставленник церкви. Его сюда из столицы прислали». Рассуждает так, словно мне этой информации достаточно. «С каждым можно договориться, если узнать, чем тот живет. Старый, заносчивый, дотошный и очень требовательный, верно? Умничаю». Девчонка кивает. Полагаю, договорюсь. Уже придумал, чего предложить. «Идти через весь город. Множество стражников встретим. А ночью их еще больше, а проверят любого, кто встретится». Тиана резко поменялась в лице, замолчав. «Послушай, это нормально?» Взглядом, а потом и пальцем указала за меня. «Смотрю, а парнишка-то совсем раскис». Присел тихонько на табуретку, а голову и локти уложил рядом с водным. «Ему хорошо. Пусть отдохнёт». Сумодовольно шучу, улыбаясь девочке. «Так же хочу». Поворачиваясь к ней спиной, вытягиваю себе третий. Выдохнув, награждаю слушателей комментом. «Ну чего, герой?» «Вытягиваю второй?» Забавляясь, постукиваю по спине, типа подбадриваю. Тот чего-то мычит, перебирая пальцами. Пройдемся, Покажу местный разлом». «Мы ведь возле него сейчас?» — спрашивает девка. Я же гляжу в окно. «Да». Чуть замявшись, соглашаюсь. «Отведу тебя на холм. Сможешь сверху город осмотреть». «Отлично». Чуть поразмяв плечи, иду к сумке. Погода сойдет, Обойдусь кофтой со штанами. Тиана чего-то спросила у Кавуля, но я не расслышал. Пистолет на привычное место и нож. «Принимать ничего не хочу пока». «Но один сверток беру. На всякий». «Я готов», — обозначил по завершении. «Извлечённый из руки магнит тоже при мне. В самом укромном кармашке. Отдельно». «Тогда идем? Девушка накинула ветровку и ушла к двери. «Попей на воздух выйти». Полегчает. Советую размазанному, уходя. Вернетесь, едва перебирает языком. Чтобы подать признаки жизни, парень повернулся и приоткрыл один глаз, а вот голову приподнять не смог. «Конечно!» — отвечаю громче, ибо издали. И выхожу. Вечер, но не темно. Аромат цветов. Чистый воздух. Впервые снаружи вижу дом. Изба довольно-таки обычная. Небольшое хозяйство, грядки, узкая земельная тропа в лес уходящая, а вокруг высоченные сосны. Природа прошлого мира. Почти. Как же я от нее отвык, даже в таком виде. «Тур, я хочу поговорить», — взглядом взывает Тиана, а в глазах стеснение. 10 минут через лес в тишине. Чую, чего-то затевает. Перед тем, как начать, она сбросила ход, правнявшись со мной. «Начинай». На секунду сделал серьезное выражение лица — и продолжаю осматриваться, как ни в чем не бывало. «Не ходи к Паладе. Он страшный человек». «Я знаю», — говорит с неописуемой грустью, хоть и пытается скрыть. «Плохо закончится, гарантирую. И дело в тебе. Ты — Эсатори, для церковных это приравнено к демону. А убьешь его, и живым отсюда не выбраться даже тебе». Уверенность девушки сомнению не подвергаю. Она действительно уверена в сказанном. Что предлагаешь? Морщусь, ибо не нахожу альтернатив, но выслушаю с удовольствием. Обратиться напрямую к совету, прилюдно. Местные всяко адекватнее церкви, и если они займут нашу сторону, у тебя будет шанс... Шанс на что? — удивился. Выжить? Уйти отсюда живым и никого не убив. Убеждает, будто бы подобное должно меня заботить. А толку? Если нужные мне данные только у церкви. Да и не протяну я долго без этой приблуды. Уже чувствую, с телом что-то странное творится. Боюсь, скоро припрёт. «Палладий не единственный имеет доступ. В церковь можно зайти с разных концов», — убеждает Тиана. «Останавливаюсь». «Чего завелась-то?» ты смеюсь. «Тогда поясняй, в чем план». Пойдем, Подживая, продолжает она двигаться. «Нужно заключить сделку с советом». Поворачивается все же, притормозив и резко сменив тон. «А если мы заправду отключили разлом? Согласишься помочь мне выключить остальные?» В ней проявилось сильное волнение, беспричинное, на мой взгляд. «Я ведь обещал помочь?» Недоумевая, поравнялся с ней, став притык напротив, фактически прижавшись и глядя в лицо. Чувствую ее учащённое сердцебиение. Теперь и свое от того, что так близко. И ладно, ощущение. Как же она пахнет, не передать. Запах молодой девушки. Не посмею сравнивать аромат с чем-то другим. Тиана тяжело выдохнула, а после, хлестнув меня волосами, на развороте направилась дальше. Мы почти пришли. Прибавила шаг, пришлось догонять. Еще и заинтересовалась сучкой. Пара минут и мы на вершине холма, вышли из леса небольшая просека а дальше спуск и снова дебри но выглядит совершенно иначе все серое невзрачное издали неясно но кажется внизу нет жизни вообще даже листвы и растений только голые скрученные от боли сосновые стволы теперь ясно зачем местные вырубили такую широкую полосу спасают остальной лес справа город как у подножья но напрямую не спуститься В сторону поселения, отвесный край, они же тянется скалистый склон. Еще и сотни мертвых деревьев, вырванных с корнем и набросанных не в попад. Это как кладбище или забор. А вот само поселение выглядит очень прилично. Двух-трёхэтажные здания. Множество тянутся сразу в две стороны, но центр, видимо, в самой низине. Там красуется помпезная статуя. Интересно, кому? Ну, откуда мне знать? Осмотр местности пришлось прервать, уж очень далеко Тиана вперед ускакала. Куда так бежит бубню под нос? Ускоряясь при спуске, а чуть сократив разрыв, кричу. «Надеюсь, ты планируешь меня трахнуть в романтическом месте!» Она обернулась, сделав вид, будто не расслышала, и остановилась напротив странного деревянного столбика. Дальше вижу еще с десяток таких же. Высота метр, и на каждом отметке в цифрах. Очевидно расстояние. «Здесь была граница в день моего ухода», — сказал радостно, но все же с тяжелым выражением глаз. Провожу взглядом. Между столбами по 5 метров. У третьего видна четкая грань между подсушенной зеленью и выжженной болезнью почвой. Иду смотреть. Присаживаюсь, чтобы потрогать. Поднимаю немного. Подношу к носу. Смрад с нотками смерти. Аж нюх отбило. «Думаешь, нам благодаря?» — считаю сомнительным. «Конечно!» — настояла девушка. «Аномалия сократилась впервые. Возможно, не только здесь. Представь, если наши действия отразятся на всем регионе. Меняя полярность источников, мы изменим мир». Размечталась, усмехаясь с легким глумом. «И кто будет их зачищать, когда подтянутся те хреновины, что меня размотали?» — констатирую очевидное. «Сможешь только ты!» — заявила девушка. Пошмыгал носом, резко встав, чувствуя лишний запах, едва различимый. «Что с этой землей? «Я много разных аномалий видел, но не таких. Из нее словно все соки высосали!» — спросил одно, а волнует другое. «Слышу шорохи в траве, а еще мускусный компонент, кисло-сладкая помесь. Все больше домыслов, и каждый все жестче. Такие зоны проявились лет десять назад, а сегодня их с каждым днем становится только больше. Вопрос времени, когда на земле не останется ничего, кроме этой серой почвы, больше напоминающей пепел. Жалобно лепечет девицы. Ти. Спрашиваю, едва слышно и с жутким осадком на душе. Знаю, предчувствие не напрасно. За сколько продала меня? Та аж покраснела от стыда, глаза набухли. Вот-вот расплачется. «Нет!» Пытается оправдаться, а у самой аж затряслись руки. «Куда?» Мигом вспоминаю округу. «Сука, вывела на открытое место!» «Бросаюсь назад!» «Впереди еще не был, а там есть склон, может и умудрюсь скрыться!» «Что дальше, буду разбираться, когда выберусь!» «Рывком устремляюсь вверх!» «Блять!» Ругаюсь вслух и на опережение. «Вижу сверху мерцание, аж в трех местах сразу. И ясно же, что это не максимум. Справа раздался приглашённый выстрел, тут же неприятный свист. мике в ногу ужалил комарик. Устрая боль, шаг и стопа подводит. Падаю, кубарем скатываясь назад, откуда начал. Без системных сообщений весьма непривычно. «Тур, нет! Перестань, не сопротивляйся! Тебя не убьют!» — вопит Ти, отпрыгнув в сторону. Адреналин подскочил, но глаза заливает злоба с обитой. Слету выхватываю ствол, не вставая. Снова хлопок, но теперь ближе и со вспышкой. Кулак сам разжался, а ТТ выпал, брякнувшись на землю. Осматриваюсь, мысли неутешительны. Со всех сторон одновременно вылезают с виду уверенные в себя мужики. При параде. В тяжелой броне с винтовками, копьями и мечами, несколько с тяжеленными двуручными топорами. Простая мысль. Придется их выслушать все-таки. А ведь совсем не хочется. «Не стреляйте в него! Вы обещали, хватит!» С визгом несется ко мне Тия. «Он же согласился! Мы договорились с Саиной!» Сажусь на задницу. Тиана прямо над ной нависла, растопорив руки. И даже толк есть, больше не стреляют. Идут к нам. Один с коротким автоматом в руках и клинком за спиной выбился в лидеры. «Немедленно откатись влево! Быстро или стреляю!» Требует мужчина без маски. Коротко стриженный, небольшая бородка, черты лица грубые, лицо невозмутимое. Мужику около 40 лет. Повинуюсь. Теперь медленно сними ножны, не доставая нож. И отбрось. Настаивает. Внимательно слежу. Дёрнешься, и в башке появятся дыры. Попробуй потом восстановись. Вот оно. Как же скучал по людям и по пустым нелепым угрозам но все равно выполняю. Решаю плыть по течению. Вокруг уже семеро, все в радиусе пяти метров. Мне дурно. Грудь сковала, дышать тяжело, еще и кровь закипает. Остальной мир, как и голоса, отходит на второй план. Гляжу на правую ладонь, а кожа сильно покраснела и пульсирует. При том, что зрение работает в штатном режиме. Краснота обретает огненную яркость а вокруг проявилось энергетическое пламя. Пока небольшое, но довольно-таки плотное. Кожу страшно жжет, привычные пулевые ранения рядом не стоят. Еле сдерживаюсь, чтобы не развопиться, сжимаю зубы, что трещат. Кожу разрывает. Кроме крови из плоти вытекает энергетическое желе, а еще исходит тот самый красный свет. То есть я сам источник. «Какого? Что за фигня?» Окружающие меня впали в недоумение. Частичная потеря контроля. Они попятились. «Быстро! Глушите его!» Тот самый, бесстрашный, видимо, главный. Моя рука. Не знаю, как понимать, но такое я уже видел у тех двух мутантов, что повстречались нам на источнике. Что одного успел поглотить, помню, но так это не работает. Да, прошло много времени. А без прокачки новые навыки у меня раньше не проявлялись. Может, этот столь сильный... Что система не способна его сдерживать? В суете догадываясь, что будет, дергаюсь в попытке извлечь магнит. Получилось. Дальше, корчусь от боли, падаю на бок и сразу переворачиваюсь на живот, почти не обманывая. Сверху неприятные щелчки, довольно громкие и с разных сторон. Моментно успеваю вставить штуковину на место. По телу судорога. Зрение заребило, да так, что не вижу ни черта, лишь несколько мутных системных экранов. По телу удары. Три, что-то с шайбы, схожее, тяжеленные штуки! Соприкоснувшись, наряды выпустили заряды тока. Зрение вдруг прояснилось. Руки больше нет, точнее кисти. Только красный поток, прям энергетический факел. Все слилось, а дальше лишь темнота. Теряюсь.